Вверх по Сунгари в Китай. Тогда, в начале августа 1864 года, брат Александр, наконец, приехал в Иркутск, Петра в городе не было. Он получил назначение в экспедицию, организованную генерал-губернатором Корсаковым на пароходе Уссури, с целью исследования возможностей судоходства по реке Сунгари и использования ее как торгового пути. С тех пор, как Петр принял самостоятельное решение и отправился на восток, невзирая на отговоры абсолютно всех, даже самого близкого ему человека, брата Саши, он стал быстро меняться, взрослел, становился более уверенным, независимым. У него была цель, она его окрыляла. Иное дело Александр. Совсем недавно еще наставлявший брата, он жалуется теперь. Я до того далеко отстаю от идеала, который живет во мне, что больно. Бессилие мешает мне даже стать просто прядочным человеком, трудовым человеком на личную пользу. Братья как бы меняются местами. Теперь Петр успокаивает Сашу. «Ты смотришь на себя неверно. Ты честная, благородная душа, что бы ты там ни толковал. Знаешь ли ты, сколько раз ты будил меня этим?» «Знаешь ли ты, что меня плакать заставлял, заставлял оглядываться на самого себя? Что ты меня делал лучше?» Петр особенно настойчиво зовет брата приехать в Иркутск как можно быстрее. Но он медлит, ссылаясь на отсутствие денег на дорогу. Отец упорно отказывает помощи. То на работу над большим фасовским трактатом Бог перед судом разума. Александр Кропоткин, задумывал его как научное обоснование атеизма, включив в это сочинение главу поистине всевремящую – «Общее описание мира». Одновременно он заканчивает по влиянием только что появившейся книги Дарвина большую рукопись о происхождении видов и посылает ее Петру. Когда Александр привел в Иркутск, ему представилась возможность познакомиться с Сибирью в лучшее время года – летом. Но все же она его не очаровала, так как Петра два года назад. В дневнике он отметил Да, неприветливая Сибирь. Здесь невозможен комфорт. В благородном, цивилизованном смысле этого слова. Александр с иронией воспрыгивал Иркутск его музей, в котором с таким удовольствием работал Петр. Они втейтся позже. А сейчас Петр плывет по реке Сунгари, крупнейшему притоку, притоку Амура. Прямая цель этого рейса дипломатическая. Нужно отвести дружеское послание генерал-губернатору провинции Герин с целью налаживания дубозоседских отношений и оживления приграничной торговли. Дипломатическую миссию выполнял Ургинский консул, а сопровождавшие его лица, председатель Сибирского отдела географического общества Арсений Федорович Усольцев, два топографа доктор Конради и Петр Капоткин в качестве историографа должны были заняться исследованием реки. протекавших в краях совсем еще неизвестных. Надо было внести ее на карту и провести обычные те времена комплекс исследований, собрать образцы гонных пород, гербарий, выполнить метеорологические наблюдения. Нащупать фарватор на нехоженной реке было не так просто, и много раз небольшой бароход буквально трапал дно, продвигаясь чрезвычайно медленно. Только после слияния с притоком Нони река стала полноводнее. Через несколько недель на рейде Гирина был брошен якорь. Маньчжурские власти, однако, отнеслись с подозрением к визиту соседней страны при одетах, как они догадались, военных. Укрепление дружеских связей, пожалуй, так и не было бы достигнуто, не случись неожиданное. Разворачиваясь, чтобы идти обратно, проход сел на мель. Власти, опасавшиеся, как бы русские не остались зимовать, посылали на помощь команду в длительных человек. Китайцы залезли в воду. и приготовились объединить свои мускулистые силы, чтобы освободить пленённый корабль. Вдруг один из русских, им был пропоткин, тоже скачил в воду, схватил багор и сильным красивым голосом затянул дубинушку. Китайцам это необыкновенно понравилось. Все дружно взялись за дело и быстро сдвинули смели проход. Совместный труд под пение дубинушки сделал то, чего не достигло официальное послание. С простым народом были установлены самые теплые отношения. Это был опыт народа демократии, дипломатии, в обход бюрократии. Такими же дружескими встречами сопровождался весь обратный путь прохода. Поход был закончен, и 18 января 1865 года Кропоткин доложил о его результатах на заседании сибирского отдела РГО, думая уже о новой экспедиции.